Глава ш е с т а Интерлюдия. После возвращения и свадебного путешествия в и н з о р ы жили в номере люкс отеля я м и р и с с видом на тюльерии, где они договорились о сниженной оплате за проживание в размере 30 долларов в день на том основании, что были хорошей рекламой отеля. Учитывая, что им непозволительно было вернуться в Великобританию, Их беспокоили как налоги, которые они теперь выплачивали как частные лица, так и любые условия, которые могла выдвинуть королевская семья. Но при этом их будущее было обеспечено в финансовом плане, и теперь они решили пустить корни во Франции. 26 января о л л е с написала своей тете Бесси. «Мы решили не ехать в Гаванну в этом году, так как чувствуем, что нам действительно нужен дом», прежде чем мы продолжим путешествовать. Эта жизнь в окружении сундуков и отелей очень неудовлетворительна. Я осмотрела несколько квартир в разных направлениях за пределами Парижа, меблированных и без мебели. Первые безнадежны, а те, что без мебели, либо дворцы, либо слишком малы, неудобно расположены, или слишком далеки от гольфа и так далее, и так далее». Поэтому, чтобы просто выбраться из этого отеля, мы сняли меблированный дом в е р с а л е с небольшим садом и теннисным кортом, принадлежащий миссис Пол д Пи. Это удобно. Не очаровательно, но пристойно. И мы сняли его с 7 февраля по 7 июня. у ж а с н о е как и все, чего касаются в и н з о р ы арендная плата. Это был замок Деламай в Версале, расположенный в большом частном саду с бассейном, теннисным кортом и частным полем для гольфа на 9 лунок. Компромиссное решение, поскольку о л л е с хотел а б ы в а т ь в Париже, а герцог иметь загородный дом, где он мог бы предаваться своей любви к садоводству. Одним из преимуществ замка было то, что он находился недалеко от виллы Трианон, дома их близких друзей, сэра Чарльза и Элси Мэндл. Элси де Вулф, миниатюрная женщина, чей трюк на вечеринке состоял в том, чтобы стоять на голове, была на 30 лет старше в и н з о р о в Она самостоятельно изобрела профессию декоратора интерьеров и вместе со своей возлюбленной Элизабет Марбери, литературным агентом, представляющим интересы Оскара Уайльда и Джорджа Бернарда Шоу, приехала в Париж на рубеже веков. Она и Марбери, умершая в 1933 году, купили виллу Трианон XVIII века, которая была построена Людовиком XV как убежище вдали от главного дворца, но затем превратилась в развалины, и восстановили ее. В 1926 году Девулф удивила своих друзей, выйдя замуж за бисексуала сэра Чарльза Мендла, п р е с с а т а ш е британского посольства в Париже. Это был брак по расчету, который оправдался, поскольку он нуждался в ее деньгах, а она хотела титул. Мэндл е был посвящен в рыцаре в 1924 году не за то, что получал письма от д Жигала, шантажировавшего брата герцога Джорджа, но за свою шпионскую деятельность. к о н с т а н Скулич, старая подруга о л и с Часто обедала в замке Деламай. 22 марта она записала в своем дневнике. Что ж, ужин удался на славу. о л л е с выглядела прелестно в голубом платье с блесками. т Это было совершенно неформальное мероприятие, и разговоры за столом не утихали. у о л и с действительно перебивала герцога, но потом он еще надолго задержался в столовой и очень хорошо говорил о политике. Он сказал, что Чехословакия была смешной страной, просто посмотрите на нее, как кто-либо мог бы развязать из-за такого войну. Это вообще не страна, а просто идея Уилсонов. Дневник Куллидж дает представление о странном эпизоде из жизни в и н з о р о в который редко упоминается в других документах. На следующий день к у л е д ж записала, как ее пригласили встретиться с женщиной по имени Марони, На третьем этаже по адресу бульвар Эмиля Ожье, 36, в 16 -м округе. м о Дверь открыл дворецкий в белом облачении. Очень странная квартира, белый атласный диван и з н а в е с к и Странная женщина, светлые крашеные волосы, темные глаза, длинный нос, итальянка, определенно авантюристка. Она была посредником для своей подруги, также герцогини, «У этой женщины есть документы, письма, фотографии, доказательства чего-то очень вредного для королевской семьи и герцога. Она хочет увидеться с герцогом наедине. Вы не станете верить тем бумагам, и если он попросит ее об этом, она сожжет бумаги, но она должна его увидеть. Она преследовала его из Австрии. Она предложит мне очень большую сумму. Какова ваша цена, чтобы устроить это?» Есть человек, который купит эти бумаги, чтобы напечатать их в Америке. Через два дня Кулич обедала с инспектором полиции, который сказал ей, что на Марани уже есть досье, что эта женщина была бывшей горничной герцога и, цитата, «документы имели отношение к принцу г е с е н с к о м у Принц Гесинский, скорее всего, был Филиппом г е с е н с к и м и, как и герцог Виндзорский, правнуком королевы Виктории. Архитектор и бисексуал, одна из его связей была с поэтом Зигфридом Сасуном, он женился на принцессе Мафальде, дочери короля Виктора Эммануила, в 1925 году. В октябре 1930 года Гесса вступил в нацистскую партию и к июню 1933 года был обер-президентом или региональным лидером партии в Пруссии. Он был близок как с Герингом, так и с Гитлером, который был крестным отцом одного из его сыновей и, свободно владея английским, французским и итальянским языками, служил специальным посланником нацистов. В этом качестве он имел дело с герцогом и сопровождал его в турне по Германии в октябре 1937 года. У шантажиста, по-видимому, имелись компрометирующие материалы. По словам Чарльза х а й м а Женщина, цитата, «выдавала себя за горничную из дома двоюродного брата-герцога, принца Филиппа Гессенского, фаворита Гитлера и частого посланника итальянского диктатора Муссолини, чтобы украсть фотографии и документы, свидетельствующие о том, что герцог имел тайную интимную связь с бисексуалом Филиппом». в и н з о р ы находившиеся на юге Франции и подумывавшие о том, чтобы снять виллу на лето, немедленно помчались обратно. Примечание. Это был замок вилла Леопольда, построенный для бельгийского короля Леопольда, а затем принадлежавший американскому архитектору Огдону Кодману. Более поздними владельцами были Джанни Аньели, Эдмонд и Лили Сафра. Он считается самой дорогой недвижимостью в мире. В Париже их встретил сэр Филипп Гейм, комиссар столичной полиции. «Там были герцог и два начальника полиции, один англичанин и один француз, и я должна была рассказать им все до прибытия герцога», – писала Куллидж в своем дневнике. «Даже о человеке, который отказался от трона и завел любовницу в Австрии. Это было совершенно неловко». Узнав о вмешательстве полиции, мадам Марани исчезла, и, по словам Хайма, ее документы были изъяты полиции и отправлены в Москву. Когда они были возвращены в Париж после Второй мировой войны, они снова исчезли. Теперь началась охота за письмами с г е с с а которые могли раскрыть сексуальные отношения с герцогом или, по крайней мере, какие-то каверзные моменты, связанные с политикой. Помимо писем Гёссы, вокруг герцога было множество проблем, не в последнюю очередь из-за заявлений о незаконорожденных н детях, которых он наплодил по всему миру. Вопрос о сексуальности герцога давно интриговал общественность. Было известно о его многочисленных романах до встречи с в о л л е с в том числе об одном давнем, случившемся сразу после Первой мировой войны и до 1929 года с Фреддой, женой Уильяма Дадли Уорда, члена парламента от либералов. Как и в случае с в о л л с здесь была определенная материнская привязанность. Он называл ее Фредди-Ведди, и их переписка была примечательным множеством по-детски исковерканных словечек. «Тякой сильди ты! Твой собственный маленький Дэвид так сильно ледает внутри!» И грязных шуток. Миниатюрная, элегантная, преданная, сдержанная женщина с хорошим чувством юмора, она, по мнению друзей герцога, оказывала на него хорошее влияние. Фреда узнала, что ее исключили из числа королевских фаворитов, только когда коммутатор Букингемского дворца отказался принимать звонки, но больше всего ее задело поведение двух ее дочерей Пенелопа и Анжелы, поскольку он, цитата, «был для них как отец». как она позже рассказала автору Кэролайн Блэквуд. Они обожали его. Но как только он встретил герцогиню, они больше никогда о нем не слышали. Герцог сделал то, что действительно потрясло меня. Это было так мелочно и жестоко, что мне действительно было больно. Он договорился, чтобы одна из моих дочерей, которая в то время была совсем маленькой, получала жемчужину от ювелира, на каждый свой день рождения. Идея заключалась в том, что у нее будет ожерелье к тому времени, когда она вырастет. В тот момент, когда он встретил герцогиню, он отменил заказ у ювелира. Я подумала, насколько же поразительно, что герцог, у которого было больше драгоценностей, чем у кого-либо в мире, забрал крошечное жемчужное ожерелье у ребенка Должность королевской любовницы после Уорд заняла бывшая актриса Тельма Фернес, затем вышедшая замуж за судоходного магната Виконта Фернеса. В 1934 году она велела своей подруге о л е с присмотреть за, цитата, «маленьким человечком», а остальное уже совсем другая история. Попутно у Эдуарда было еще много романов. особенно во время кругосветных путешествий, которые он совершил после Первой мировой войны. п р и м е ч а н и е Одним из них был роман «Спинный Крюгер», актрисой, женой нью-йоркского галантерейного миллионера во время поездки в Соединенные Штаты в 1924 году, когда он путешествовал как лорд Ренфрю. Были даже заявления о внебрачных детях. в том числе от французской швии Мари Леони Графтьео, Марсель Дурмуа, у которой родился сын Пьер Эдуард, 1916-1994 года. Фредерик Эванс, родившийся в 1918 году, утверждает, что у его матери-пианистки л и л и а н Бартлетт был роман с принцем, хотя отцом был указан некий валийский шахтер Джеймс Эванс. но она рассказала принцу о мальчике, и тот ответил финансовой поддержкой. По словам Питера Макдональда, который слышал эту историю от своего деда, в 1920 году, находясь в клубе Донидина во время своего турне по Новой Зеландии, от принца забеременела служанка, у которой родился сын, цитата, Ему был выплачен денежный перевод из Лондона, его прозвище в Донидине было «Король». Король расхаживал по городу, и у него наблюдалось большое сходство с отцом принца Уэльского, поскольку он носил похожую одежду и королевскую б о р о д к у Ходят также слухи, что Эдвина Драмонт, родившаяся в апреле 1920 года, была дочерью принца Уэльского, ее крестного отца, который был постоянным гостем в ее семейном доме п и т с в о р д х о л л недалеко от н о р т г е м п т о н а где он участвовал в охоте в деревне Пичли. Уилф Харрис, в то время певча в деревенской церкви, вспоминает визиты принца. «Мы все знали, что он любил лошадей и ее, миссис Драмонт». Многие в деревне, по его словам, считали, что у принца был роман с Кэтлин Драмонт, и он был отцом ее третьей дочери Эдвины. «В этом нет сомнений», — сказал Харрис. Другой местный житель, отставной полицейский из Нордгемтоншира, согласен с этим. Его мать работала в п и т т в о р д х о л л е и рассказы, переданные ему, не оставили у него никаких сомнений. «Эдвина была дочерью принца», — сказал полицейский. «Все знали, что она была другой». Предполагается, что ее отец Джордж Драмонт застал свою жену Кэтлин с принцем Уэльским в компрометирующей ситуации в конюшне и сказал «Сэр, я поделюсь своим вином и лошадьми с любым мужчиной, но я не буду делить ни с одним мужчиной свою жену». Вторая жена Драмонда, г а н о р а утверждала, что в то время как три сестры Эдвина унаследовали орлиный нос своего отца, у Эдвина был вздернутый нос, как у принца. В 1937 году, когда она заканчивала школу в Германии, она видела принца во время его визита к Гитлеру. Связи между двумя семьями продолжились, когда Георг VI стал крестным отцом сына Драмонда Джорджа от второго брака, а принцесса Елизавета и Маргарет учились в верховой езде в Питтсворде. Позже Эдвина вышла замуж за Эрика Мирвилла, который служил во французском иностранном легионе и переехала в Ирландию, где умерла в 1980-х годах. Более убедительный довод можно привести в пользу актера Тимоти Силли, родился 10 июня 1935 года, чья мать Вера была сестрой Фреды Дадли Уорд. Герцог в и н з о р с к и й в то время принц Уэльский, был шафером на свадьбе Веры с Джимми Силли в 1925 году и крестным отцом сестры Тима Элизмы. Принц и Джимми Силли подружились на охоте, и Эдуард часто гостил у Силли в Ноттингемшире. Семья Силли позже скептически отозвалась об этой истории, которая была впервые раскрыта автором Джоном Паркером и отказалась говорить об этом, но после смерти герцога-адвоката Эдуарда связались с Силли. Примечание. Силли написал предисловие к последнему. Члены семьи предположили, что на самом деле Элизма была ребенком герцога. На протяжении многих лет различные авторы, репортеры связывались с Тимом для интервью, статей, но ответ всегда был один и тот же. Ему это неинтересно, твердо сказала его жена Камилла. Он чрезвычайно сдержан. Мы бы не хотели никоим образом стать частью тех недостойных историй, что ходят вокруг королевской семьи. Тем временем в и н з о р ы по-прежнему находились в подвешенном состоянии. Чипс Ченнон записал в своем дневнике в марте 1938 года. Тревожные новости о в и н з о р а х Они обедают в одиночестве вечер за вечером, игнорируемые, презираемые французами и пренебрегаемые англичанами. Герцог в и н д е о р с к и й конечно, настроен очень прогермански. Он утверждает, что, останься он на троне, немецкий переворот в Австрии никогда бы не п р о и з о ш ё л «Я должен был обратиться лично к Гитлеру», патетически сказал он Китти Браунлоу. «Ему так одиноко». так скучно. Журналист Колин Брукс, столкнувшийся с парой спортивном клубе в Монте-Карло в том месяце, представляет их портрет в то время. Возглавляя небольшую группу людей, сквозь кланяющихся чиновников, прошла маленькая поджатая темноволосая женщина с царственной осанкой, за ней следовали двое невзрачных лиц, а затем миниатюрный мужчина со светлыми волосами, очень красным лицом и поведением, н а п о м и н а ю щ е е счастливого мальчика-бокалейщика. Это был герцог в и н з о р с к и й На мой взгляд, он выглядел загорелым, здоровым и гораздо более собранным, чем когда я видел его в последний раз. Он не теребил галстук, его руки были засунуты в карманы брюк. Центром внимания на той маленькой вечеринке была она, а не он. Ее лицо стало ощутимо жестче, Она вообще воплощение жестких линий, темные волосы разделены пробором и приглажены, как у нарисованной голландской куклы, жесткая линия рта, жесткий взгляд, строгое черное платье с жестким контуром. В мае 1938 года в и н з е р ы нашли в себе летнюю виллу, взяв в аренду на 10 лет замок Делакроэ, расположенный на полуострове Кап-Дантип, У вдовы-владельца британской газеты сэра п о м и р о я Бертона. Построенный в начале 1930-х годов, он стал известен как «Замок Руа», поскольку его последовательно занимали Виндзоры, король Бельгии Леопольд III и королева Италии Мария Хосе. Примечание. Греческий судоходный магнат Аристотель Анасис владел замком с 1950 по 1957 год, продав его после того, как его жена Афина Ливанос застала его в постели со своей подругой, светской львицей Жанной Райлендер. Затем дом был приобретен ш у р и н ы м и деловым соперником Анасиса Ставросом Неархасом, который купил его для своей жены е в г е н и и Ливанос, сестры Афины. С 2001 года им владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, который, как полагают, потратил на восстановление замка 30 миллионов фунтов стерлингов. Трехэтажная сверкающая белая вилла зелеными ставнями и соответствующими навесами за высокими стенами и живой изгородью раскинулись почти на 5 гектаров сады и леса с елями, соснами, тисами, эвкалиптами и кипарисами, между которыми петляла узкая дорога из порта. Был там и теннисный корт, помещение для прислуги, теплицы, гаражи, а по обе стороны от входных ворот располагалось по небольшому домику, в котором размещался персонал. Дом был построен вокруг огромного центрального зала, в котором доминировало красно-золотое знамя герцога Ордена Подвязки, к о т о р а я п р о х о д и л а по всей глубине дома, из которого выходили большие комнаты с потолками высотой 7,5 метров и высокими зеркальными дверями. Справа от холла находилась столовая, в которой могли разместиться 24 человека, и где висела картина Альфреда м а н и н г с а «Принц Уэльский на лесной ведьме», в то время как слева находилась гостиная и библиотека. Все было украшено их подругой Элси Мэндл е в цветах Букингемского дворца – б е л о м красным и золотом. Обеденные стулья были из красной кожи с черными и золотыми спинками. В красно-белой библиотеке доминировал огромный портрет королевы Марии над мраморным камином, стоял рояль Стейнвей, на котором герцог играл, когда герцогиня отсутствовала. Над каминами и на многих дверях висели зеркала, признак стиля Уоллес. В интерьере также присутствовали стекло, фарфор, мебель и постельное белье из форта Бельведер и Йоркхауса. Мраморная лестница вела в галерею второго этажа и спальни. Спальня Уоллес, украшенная изображениями в стиле т р о м п ы символизирующими ее прошлое, Одна из них представляла собой колоду карт с королем червей, падающим вниз, в нежно-розовом и абрикосовом цветах, его – в алом и бежевом. Ванная комнату в о л л е с была выдержана в в алых и черных тонах. В ней стояла позолоченная каменная ванная со скульптурами из лебединых шеи по краям. Были в доме и две комнаты для гостей на первом этаже – Розовая комната и венецианская комната в красно-золотом цвете с двумя антикварными кроватями и венецианским сундуком с изогнутым фасадом. А затем еще четыре комнаты для гостей на втором этаже. Директория, голубая комната, вэджвуд и тойл-де-жуи. Каждая с парой антикварных кроватей, коврами, занавесками, покрывалами, подушками, полотенцами и даже канцелярскими принадлежностями соответствующих цветов. На вершине виллы находился пентхаус, куда можно было подняться на лифте, который герцог назвал «бельведер» – смесь кабинета, личной гостиной и покоев адмирала флота, где телескоп позволял ему смотреть на море. Он был украшен корабельным хронометром, принадлежавшим Георгу V, медным колоколом, и барометром, а также трофеями для гольфа и охоты, фотографиями его родителей и примерно п о л у д ю ж и н ы ф о т о г р а ф и й Уоллес. На двух низких встроенных полках из необработанного дуба хранилась коллекция крошечных игрушек и сувениров герцога, результат увлечения на протяжении всей жизни, вспоминала Дина Худ, которая в тот период работала секретарем герцога. Также она писала. Многие маленькие фигурки были забавными, некоторые довольно трогательными, как маленький набор мебели для кукольного домика в черно-золотом цвете, который включал дедушкины часы, экран и письменный стол с книжным шкафом над ним. На подносе стоял крошечный игрушечный чайный сервис, миниатюрный столик с шейкером для коктейлей и стаканами на нем, и книжный шкаф, полный книг. Одна полка была полностью посвящена игрушечным животным. с о б а ч к и в конуре и с о б а ч к и на стуле, двум забавным поросятам, маленькой белой лягушке и крошечному зеленому ежику с розовыми иголками. Снаружи дома была терраса в форме полумесяца с шестью колоннами, обращенная к морю. К морю также вели высеченные в скале ступеньки. В скалах был вырублен бассейн и стояли... два небольших павильона для переодевания с красно-белыми навесами. Над ними развивался штандарт принца Уольского. На Виндзоров работало 16 слуг, в том числе два шофера, дворецкий и знаменитый французский шеф-повар Пинаудье. Все они были одеты в личную ливрею, разработанную герцогом. а л ы е пальто с золотыми манжетами для официальных случаев – и черные костюмы с жилетами в малиновую, белую и золотую полоску в течение дня. На летний период были сшиты легкие костюмы из светло-серой альпаки, в то время как в Париже они носили черные костюмы с жилетами в малиновую, белую и золотую полоску, серебряными пуговицами и алыми жилетами с золотым воротником для официальных обедов. В герцогскую корону на серебряных пуговицах серый ливрей из альпаки, которую носили дворецкий и л а к е й и на всем, начиная от униформы, п и щ и б у м а г и карточек меню, постельного белья и заканчивая спасательными кругами, висящими у бассейна, были вплетены буквы у и -Э. Большинство вечеров они ужинали на открытом воздухе за с W-образным столом на террасе с видом на море с изысканными блюдами, такими, как дыня с томатным льдом и яйца в крабовом соусе. Парикмахер приходил ежедневно, маникюрша два раза в неделю. В доме настаивали на соблюдении королевского протокола. Гости кланялись и делали реверансы обоим Винзорам, впервые увидев их утром, в то время как секретарше герцога приходилось стоять, пока она писала под диктовку. Уоллес называла своего мужа «Дьюк», а сама всегда была «Ваше Королевское Высочество». Эта фантазия поддерживала их отношения. Короче говоря, все это было попыткой воссоздать ту жизнь, которую они потеряли. «Я сидел рядом с герцогиней. Он устроился напротив». Они часто называли друг друга «дорогой, дорогая». Я часто называл его «Ваше королевское высочество» и «все время сэр». Я называл ее «герцогиней», — писал Гарольд Николсон своей жене после ужина с в и н з о р а м и в доме Сомерсета Моэма в августе 1938 года, и добавлял. «Невозможно отделаться от его очарования, очарования и печали». Хотя, должен сказать, он казался достаточно веселым. У них здесь вилла и яхта, и они ездят туда-сюда. Он копается в саду. Но трогательно то, как он чувствителен к ней. Из того, что она сказала, мне было совершенно ясно, что она надеется вернуться в Англию. Когда я спросил ее, почему она не купила где-нибудь собственный дом, она ответила, «Никогда не знаешь, что может случиться». Я не хочу провести всю свою жизнь в изгнании. В течение этого периода дворец неоднократно предпринимал попытки занять какое-то положение в в и н з о р а х И король, и королева недавно говорили со мной о герцоге и герцогине в и н з о р с к и х и упомянули чувство горечи, которое они, как известно, испытывают по отношению к их величествам и другим членам королевской семьи. Написал лорд Галифакс сэру Эрику Фипсу, послу Великобритании в Париже, 3 мая 1938 года. Они предположили, что было бы неплохо сделать что-то, чтобы избавиться от этого чувства, если бы герцога и герцогиню пригласили поужинать по какому-нибудь подходящему случаю в посольстве. Но оставалось опасение, что винзоры могут опередить нового короля. В июле 1938 года, когда Георг VI и Елизавета посетили Францию с государственным визитом, в и н з о р ы дипломатически зафрахтовали 200-тонную моторную яхту на 6 недель и отправились в круиз по западному побережью Италии с Германом и Кэтрин Роджерс. Хотя Министерство иностранных дел отговорило их от пребывания у друга Уоллеса, архитектора Джорджа Себастина в Тунисе, где была большая община итальянцев. «Ты помнишь, как я была несчастна, когда ты сообщил мне о своем намерении жениться и отречься от престола, и как я умоляла тебя не делать этого ради нас и ради страны? Ты же, казалось, не собирался придерживаться какой-либо точки зрения, кроме своей собственной», написала королева Мария своему сыну в июле, добавив. Мои чувства к тебе как матери остаются прежними, и то, что мы расстались, и причина этого о г о р ч а ю т меня без слов. В конце концов, всю свою жизнь я ставила свою страну превыше всего остального, и сейчас я просто не могу измениться». Но отношения внутри семьи оставались напряженными, чему не способствовала взаимная антипатия между новой королевой Елизаветы, которую у о л и с называла «Куки», и «Уоллес», которую Елизавета никогда не называла иначе, чем «эта женщина». В конце августа Монктон был вызван в Балморал, где присоединился к Невилу Чемберлину, сменившему Стэнли Болдуэна на посту премьер-министра, чтобы обсудить возможный визит герцога в Великобританию в ноябре 1938 года. Чемберлин хотел, чтобы с ним как можно скорее обращались как с младшим братом короля, который мог бы забрать некоторые королевские функции из рук своего брата, записал лорд Биркинхед в своей «Жизни Монктона», основанной на частных документах. Король не был принципиально против мнения премьер-министра, но королева была против предоставления ему какой-либо эффективной сферы деятельности на том основании, что он представлял угрозу для ее мужа, который был менее поверхностно одарен искусствами и милостями, которые нравятся. Дискуссии продолжались всю осень, без каких-либо изменений в отношении королевской семьи и растущих опасений, что герцог может стать объединяющим центром для фашистов МОСЛИ и других организаций. Примечание. В июне 1938 года, Приспешники чести, основанные отставным адвокатом Робертом Элтоном, безуспешно пытались добиться отмены закона об отречении, а друзья герцога Виндзорского в Америке начали кампанию, чтобы прекратить притеснение против него и вернуть ему законное полезное место среди народов. Меня предупредили в самых решительных выражениях, что такой визит – вызовет решительный протест и споры», написал Чемберлин Герцогу, сообщая об общественном мнении по поводу визита в в и н з е р весной 1938 года. Он получил почти 200 писем, и из этих писем более 90% так или иначе выражают м н е н и е н е б л а г о п р и я т н о е для этого предложения. Это было подтверждено специальным отчетом. В кругах, связанных с прессой, открыто заявляется, что герцог в и н з е р с к и й поддерживал связь с некоторыми владельцами газет с целью начать рекламную кампанию в этой стране, чтобы создать атмосферу, благоприятную для его возвращения. Было ясно, что в и н з е р о в следует держать подальше от Британии.